16. Клюшки на прокат Сэмюэл Джексон вырос всего в 3 километрах от гольф-клуба Чатануга Гольф энд Кантри Клаб, одного из старейших полей для гольфа в штате Теннесси. Но его тюдоровский клубный дом находился за 3-9 земель от него, на другом берегу реки Теннесси, в богатом районе Ривервью. С точки зрения Джексона, жившего на Лукаут-стрит 310-1-2, Гольф казался игрой стариков и белых парней. Джексон сохранял свою апатию к игре до лета 1994 года, когда ему исполнилось 46 лет. Именно тогда несколько друзей затащили его на поле для гольфа и заставили сыграть с ними раунд. Несмотря на то, что Джексон считал себя лучшим спортсменом в четверке, они здорово его обыграли — идеальный способ разжечь его соревновательный огонь. «Эти парни не спортсмены», — подумал Джексон. «Они не смогут победить меня, играя во что-то другое. Я должен закончить эту игру». Джексон вернулся еще на восемнадцать лунок и еще на одну, и не успел он напомниться, как его затянуло. Даже будучи взрослым мужчиной, он считал себя единственным ребенком в семье, поэтому спорт идеально соответствовал его личности. «Я люблю одиночество», — сказал он. «И неважно, сколько людей играет с тобой, в гольф ты играешь один». Только ты мяч и поле для гольфа. Это не командный вид спорта. Нельзя обвинить кого-то другого в своих ошибках. И ты сам принимаешь на себя все заслуги за то хорошее, что случается. Он удивился, насколько гольф отличается от командных видов спорта, на которых он вырос, таких как бейсбол и баскетбол. Мяч неподвижно лежал на земле, но ударить по нему казалось одной из самых трудных задач в мире. В самом начале Джексон расстроился, когда нанес удар и сердито швырнул свою клюшку через лужайку. Его Кеди сказал, «Ты недостаточно хорош, чтобы злиться». Джексон извлек урок и больше никогда не бросал клюшку. Кеди помощник игрока в гольфе, в чьи обязанности входит перенос спортивного инвентаря и помощь советами. Изучая игру, он большую часть времени играл в гольф на общественных полях, а не в загородных клубах. Рядом с его домом в Ансиньо было четыре разных общественных поля на выбор. Он играл со всеми, от восьмидесятилетних женщин до подростков и дюжины чернокожих полицейских, которые были рады принять его в свою группу, если только он готов играть с ними. Можно много узнать о людях за четыре часа, сказал Джексон, хоть он иногда и начинал ненавидеть своих партнеров, этот опыт всегда приносил удовольствие. И половина из них не знает, кто я такой, черт возьми, сказал он. Иногда его партнеры по игре не сразу узнавали его, а потом, примерно на девятом пуле, кто-нибудь договорил. «Ты тот самый актер, да?» Джексон подтверждал их догадку. Тогда они отвечали. «Лоренс Фишберн, верно?» В других случаях Джексон играл в гольф с людьми, которые точно знали, кто он такой. Вскоре после того, как он начал играть в эту игру, он отправился на вечеринку дома у своего агента. Он проходил мимо дивана, когда тихий голос командовал ему «Сэм, иди сюда!» Джексон опустил взгляд и увидел Сидни Пуатье. Пораженный тем, что герой его детства знает его по имени, Джексон присел рядом с ним на диван. Они немного поболтали о голливудском бизнесе, а потом Пуатье сказал «Позвони мне завтра, мы будем играть в гольф». Так и случилось, хотя Джексон прекрасно понимал, что в голове у него кричит голос «Боже, я и правда дружу с Сидни Пуатье!» Джексон стал одержим. Он называл «гольф» своим новым избранным наркотиком, тем, который не прожжет дыру в носовой перегородке. Во все свои контракты, на съемке он включал пункт, во время съемок продюсеры должны были обеспечить ему доступ в местный загородный клуб, оплатить его услуги и выкроить время в съемочном графике, чтобы он каждую неделю играл хотя бы по два раунда. Он продолжал посещать веселые общественные поля, но бывал и в лучших загородных клубах по всему миру. Он сказал, что лучший подарок, который ему когда-либо дарили, был от режиссера Джо Ротта в конце съемок фильма «Обратная сторона правды». Два раунда гольфа в Агусто Нейшнл. Это было потрясающе. Роджер Мишел, режиссер фильма «В чужом ряду», впервые встретил Джексона на съемках «Формулы 51» в Ливерпуле, где он видел, как актер регулярно запрыгивал на вертолет, чтобы поиграть в гольф на освященном поле Сент-Эндрюс. «Мне кажется, он рассматривает свою кинематографическую деятельность как дополнение к гольф-туризму», — сухо заметил Мишель. Джексон покупал кепку или рубашку в каждом клубе, в котором играл, а это значит, что у него были сотни рубашек для гольфа с разных полей. Он играл в Тернбери и Лох-Ломонд в Шотландии, в гольф-клубе нового южного Уэльса в Австралии, а во время съемок фильма «Правила боя» на захудалом поле в Марокко. «Мне никогда не попадалось такое поле, которое бы мне не понравилось. Даже то в Марокко», — сказал он. «Мы жили на этом поле. Единственное, что на нем было зеленым, — это зеленые. Повсюду были животные, муравьи, садились на наши мечи для гольфа, ожидая узнать, куда их занесет». Однажды утром Джексон спал в номере лондонского отеля, как вдруг его разбудил незапланированный звонок в шесть утра. «Привет, это Эмджей», — объявил голос по телефону, что означало «Майкл Джордан». Где ты? ⁇ спросил Джексон сонным голосом. Внизу. Мы хотим поиграть в гольф. Вставай, пошли. Вот так Джексон провел утро в клубе Вентворт, по соседству с Виндзорским замком, играя в гольф и обсуждая всякую чушь с Майклом Джорданом и Ахмадом Рашадом. Я даже не взял свои клюшки в Лондон. Я не знал, что их можно арендовать, сказал Джексон. Мне пришлось идти и побеждать их с помощью прокатных клюшек. Джексон скрупулезно следовал правилам игры. «Гольф — очень нравственная игра», — заметил он. Кодекс игры в гольф подразумевал, что не только нельзя жульничать, но еще и нужно следить за собой более тщательно, чем это делал бы судья со стороны. Но он был абсолютно равнодушен к строгим стандартам чопорных заведений для гольфа или к скрежещущим зубами сторонникам превосходства белой расы в культуре БАСП. БАСП. Аббревиатура «белые англосаксонские протестанты» — термин, обозначающий привилегированное происхождение. Другие игроки наблюдали, как он гоняет на своем гольф-каре на максимальной скорости и громко пересыпает раннюю утреннюю игру своим любимым универсальным словом «motherfucker». «Люди узнают меня по этому слову, по всему полю для гольфа», — хвастался он. «Сделав плохой удар, я крикну «ублюдок». И те игроки, которые даже не знали, что я там, скажут, что ж, а вот и Сэм. Или если удар получится отличным, пау, прям в лунку, я скажу, да, ублюдок. И все поймут разницу. Джексон серьезно продумывал свои костюмы для гольфа, подбирая их вечером перед раундом и суеверно отказываясь от определенных сочетаний, если в них игра не задавалась. И как он остроумно заметил, на сцене Radio City Music Hall во время вручения премии S.P. Поле для гольфа — единственное место, куда я могу пойти, одетый как сутенер, и идеально вписаться. SP Award — ежегодные премии, присуждаемые телеканалом ASPN, ведущим спортсменам и командам. В любом другом месте, где я в лаймовых зеленых штанах и туфлях из крокодиловой кожи, мне на хвост обязательно сядет полицейский. Партнерами Джексона по гольфу были Чарльз Баркли, Кенни Джи, Дариус Ракер, Джастин Тимберлейк, Джо Пеши, Дон Чидл и Билл Клинтон. Известны на поле для гольфа своим либеральным использованием вторых попыток. «Клинтон просто развлекается», — говорит Джексон. «Он ударит по мячу шесть раз и скажет, — а, дай мне пять». Первый раз Джексон играл в гольф с Тайгером Вудсом в Сент-Эндрюсе. Вудс ударил 72 раза, в то время как Джексон — 78. Но гандикап Джексона составлял изрядные 15, так что он выиграл. Гандикап. Синоним слова «фора». Джексон дал Тайгеру Вудсу несколько советов по актерскому мастерству, а Вудс взамен дал ему несколько советов по гольфу. «Но по моей игре так не скажешь», — сказал Джексон. Он постепенно сократил свой гандикап до шести, а затем до 2,3, пока травма спины не заставила его на некоторое время покинуть поле для гольфа, и его игра немного ухудшилась. Цель Джексона — быть скретч-гольфистом хотя бы один месяц в своей гольф-карьере. Джексону был важен гольф как минимум в той же степени, что и актерская игра. И если бы у него был выбор, он бы предпочел выиграть соревнования PGA Tour, а не Оскар. «В гольфе и актерском мастерстве есть определенная механика, которую нужно знать, чтобы уметь играть в эту игру», — сказал он. «В гольфе нужно визуализировать игру, прежде чем приступить к делу». В актерской игре нужно визуализировать персонажа. Он считал, что чем меньше ты думаешь о любом виде деятельности во время ее выполнения, тем лучше. Но для того, чтобы работать на инстинктах, сначала нужно научиться своему ремеслу. Джексон поздно пришел в гольф, как и обрел на звезды. Актерская игра сделала его лучшим игроком в гольф благодаря тому, что он никогда не беспокоился о зрителях и не страдал от страха сцены. А игра в гольф сделала его лучшим актером, помогая успокоиться и сосредоточиться. В заключение Джексон сказал, «Кино мешает мне играть в гольф, зато оно дало мне возможность много играть в гольф».